Ой, и да добре Иван, что мы с тобой зустрились, чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с земнуховым вслед за Валько. Добре, что мы зустрились, бо я дуже по тебе соскучился. Видал? А ты кажешь вирши, у, брат, и Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько.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 Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся, и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и столь накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту в силу напора задних машин на передние,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 к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин.